Голова 10. Пророчество о дне бедствия. «Можно тебя ненадолго отвлечь, Леонора? Сказала Рэй, и Леонора, которая в данный момент была в самом разгаре попойки, повернулась к нему. «Вау! Нехорошо, знаешь ли так спаивать девушек при первой встрече?» Элеонора применила заклинание Релайм, чтобы приготовить водную постель, и Рэй уложил в неё потерявшую сознание Сильвию. Парящий Релайм спустился со сцены. «Пусть пока полежит там» потому что, в отличие от заклинания нейтрализации яда, Рилайм выводит алкоголь, доставляя при этом удовольствие. «Благодарю вас!» Рыцари поклонились Леоноре с благодарными лицами. «И «Теперь ваша очередь, леди Зессия!» Раздался голос гордо, соревнующегося в пяти фруктовой воды со сцены. Зессия посмотрела на фруктовую воду в бокале, выражение лица у неё при этом было такое, словно в неё уже больше не лезло. «Похоже, вы достигли предела! Не обижайтесь! Выдержались достойно!» У нас вышло отличное состязание. Я подчиненная владыке демонов, и не проиграю. Зысси сделала глоток фруктовой воды из бокала. Решил, что я не смогу пить, лишь потому что уже напилась. Но, несмотря на свое заявление, в желудке Зиси уже действительно не было места. И второй глоток она уже не осилила. Она выглядела расстроенной, а в ее глазах появились слезы. я больше не. Гордо вдруг встал на колени. А, как болит живот!» Сказал он монотонным голосом. «Даже секунды не выдержу! Я вбываю! Я проиграл!» «Я победила?» «Да, всё-таки вы очень сильны, леди Зессия! Вот уж не думал, что проиграю ребёнку!» Услушав это, Зессия радостно улыбнулась. «Решил, что я не выпью алкоголь, лишь потому что являюсь ребёнком? Но ведь ты не пила его!» Было написано на лице Горда, Зесси с любопытством попеременно смотрела то на попавшую в Релайм Сильвию, то на Горда. «Мне жаль», — обмолвился Горда с видом, будто хотел сказать, что не был пьян, и грохнулся на пол. «Я победила», — радостно сообщила Засия Элеоноре. «Релайм, пожалуйста. Какая-то у меня молодец». Использовав заклинание Релайм и бросив туда Горда, Элеонора сказала. «Прости». «И спасибо, что подыграл Зесси!» «Ничего, не отдать лавре победу ребёнку! Позар для рыцаря! Командир бы отчитал меня за это!» Учитывая, что его отчитают за проигрыш, выходит, адъютант всё равно был обречён оказаться отчитанным. Оказавшись в Релайме, он с удовольствием задремал. «Приношу свои извинения, сэр Анос! Моя дочь была груба с вашим подчинённым! Как же мне загладить вино?» Рикардо подошёл ко мне и поклонился с патетическим выражением лица. «Что ты, зато какое занятное было зрелище! Я рад, что вам понравилось!» Тем не менее, рекорда выглядел мрачным. Но, похоже, напитает сильную ненависть ко всему, что связано с любовью. «Вы правы. Моя дочь была рождена драконом и является детём дракона. Хотелось бы мне, будучи её приемным отцом, поведать ей о любви между мужчиной и женщиной. Но получилось равно что там наоборот. Ввиду своей короткой продолжительности жизни, я всё это время жил ради меча, и посвятил себя всего рыцарству. Будучи недолгожителем, он всё равно бы умер раньше. Выходит, он жил без спутницы жизни, чтобы не заставлять ту, которую бы он оставил одну, горевать по себе. На самом деле, однажды она спрашивала, «Не по вине у меня не появилась возлюбленной?» Я ответил ей, что придаю большее значение рыцарству и искренне рад растить её, но, похоже, она неправильно меня поняла. Решила, что любовь и влюблённость есть нечто незначительное? Мне стыдно за это. Я пытался намёками развеять её заблуждение, на всё без толку. Я был уверен рыцарству всю жизнь, и рассказывать о красоте любви для меня слишком большая ответственность. В жизни бывает так, когда достичь желаемого невозможно. Но теперь ты ничем не скован, и у тебя есть возможность найти спутницу жизни. Ведь ты больше не из тех, кто живёт недолго. Рикардо кивнул с таким видом, будто хотел что-то сказать. «Да, может, вы и правы, но поменять свой образ жизни мне теперь будет трудно. ха «Владыка демонов Анас, Рикардо, понимаю, сейчас идёт банкет, но не могли бы мы с вами самое мало серьезное кое кое-что обсудить?» Сказал Дидрих, поставив бокал. «Мне уйти?» Спросила, стоявши рядом со мной Миша. «Можешь остаться. Владыка демонов очень тебе доверяет, так что я не возражаю». Сказав это, Дидрих сразу перешёл к сути дела. «Уверен, ты слышал о жертвоприношении королю-дракону?» «Хм, говорит так, словно знает, что она волнует меня». «Ты говоришь о ритуале жертвоприношения Рикарда через неделю? Её не будет. Пока эта информация не подлежит разглашению, но для следующей церемонии я уже нашёл Рикарду замену». «Кого?» – спросил Рикардо, не меняя выражения лица. «Схваченного нами Ахида, бывшего кардинала Зиардала, который похитил у нас короля дракона. Его я принесу в жертву королю дракона на церемонии через неделю». Судя по выражению лица Рикарда, он слышал об этом в первый раз. Возможно, это связано с тем, что последнее время он искал дракона жака, чтобы заполучить чудесные лекарства. «Ты преодолел болезнь старческой немощности, Рикардо. Твоя жизнь больше не коротка. За семь я лишаю тебя права стать рыцарем-жертвой». «Так точно!» Рикардо преклонил колено и поклонился Дидриху. «Будучи гвардейским рыцарем Агахи, теперь я сосредоточусь на желании жизни меча ради Агахи!» «Ага, рассчитываю на тебя. Продолжай стараться изо всех сил!» «Так точно!» Похоже, всё разрешилось мирно, а что касается Ахида, то здесь уже ничего не поделать, что посеешь, то и пожнёшь. Слышу, Владыка Демонов, не хочешь пойти немного отрезвиться? Но ну, не выглядит слишком пьяным, хочет поговорить со мной наедине? Не откажусь. Дитрих вышел из банкетного зала и пошёл по коридору, а я последовал за ним. Он открыл внушительную стеклянную дверь, и мы оказались на просторном балконе, с которого открывался панорамный вид на Агара Фиона. Подойдя к поручню и устремив свой взгляд вдаль, Дидрих сказал. На церемонии жертвоприношения Ахид будет похищен Сиолой до того, как мы принесём его в жертву. За похищением будут стоять призрачные рыцари. Ха, это пророчество? И это нельзя будет предотвратить. Странно это. Зная похищение, его можно предотвратить множеством способов. Это ведь твоя страна? Дидрих ответил мне молчанием. Вопреки обычному, в его взгляде были видны нотки смирения. «Понятно. Ты даже не собираешься этому мешать». Он уверенно кивнул. «Появится предлог войти в Гадаисиолу. Они никак не взаимодействовали ни с Агахой, ни с Зиордалом, ни с какими-либо другими странами, которые следуют учением двух вышеупомянутых стран. Чтобы попасть в Гадасиолу, нужно соблюсти одно из двух условий. Либо полностью отречься от веры в Господа, либо же вторгнуться туда силой. И будучи императором меча Агахи, ты не можешь выбрать ни то, ни другое». «Но переговорить с гегемоном Гадейсиола мне нужно, как и с похищенным ими Галуруаной. О чём ты собрался с ними говорить? Если вкратце, о будущем мира подземных глубин?» С полностью серьёзным видом ответил Дидрих. «У Зиордала Агахи и Гадейсиолы имеются учения, которые известны лишь правителям всех стран. Зиордальский религиозный канон, пророчество Агахи и запретная книга Гадейсиолы. Я слышал, что зиордальский канон передаётся в устной форме, У Агахи и Гадейсиолы всё точно так же. Короче говоря, моя первая цель — разузнать о учениях двух других стран. Раз у него есть нафта, способная видеть будущее, и они ему неизвестны, то выходит, что будущего, в котором хоть кому-то рассказывают о тех двух учениях, не существует. Проще говоря, учения Зиордала и Гадейсиолы прекратят своё существование? Если на чистоту, то да. Первосвященник Гигемон умрут, или же их память будет стёрта? Так или иначе, исчезновение учений, которые из поколения в поколение передавались правителями стран, должно быть, создаст довольно трудную ситуацию. А что случится, когда ты разузнаешь всё о их учениях? Взирающий на город Агахи Дидрих не спеша обратил свой взор на меня. Есть одно пророчество, которое я, будучи императором меча Агахи, обязан изменить. Ого, ну и какое же? Вы, но я не могу тебе о нём рассказать, потому что в таком случае вероятность того, что оно точно сбудется, возрастёт. Выходят, мои действия как-то связаны с этим пророчеством? Ну тогда ладно. Так или иначе, ты, будучи правителем, хочешь отправиться в ГДСолу и поговорить с первосвященником и Гегемоном? Ага, если я войду в нее без причины, то конфликта не избежать. Если у меня будет предлог прибытия в ГДСолу с целью вернуться у преступника, то бишь Шахида, то у меня с Гегемоном появится точка соприкосновения. В ГДСоле действуют их собственные правила. Народ страны не будет молчать, если правитель чужой страны просто нарушит их. И хоть того, гегемон или нет, начнется война. Поэтому нужен повод, и посему он позволит им похитить Ахида. Ну и раз ты специально привел меня сюда поговорить наедине, то я так понимаю, существует вероятность притворения в реальность более худшего пророчества. Дидрих кивнул со спокойным лицом: Мы с драконями рыцарями проникнем в Гдайсиолу. Нам удастся поговорить с первосвященником и гегемоном и немного приблизиться к зиордальскому религиозному канону и Лигодейсиальской запретной книге. Я смогу достигнуть своей цели пожертвовав одним. И чем же? Рикардо умрёт. Будет принесён в жертву королю дракону. Ясно. Вот что он хотел мне сказать. Почему его нельзя спасти? На то есть много причин. Жертвы королю дракона абсолютно необходимы для Агаки, и будучи пекущимся о стране рыцарем, мой подчинённую Рикардо решится пожертвовать собой ради неё. «Будущее, в котором я достигаю своей цели и заодно спасаю Рикарда, наступает лишь в одном из ста тысяч случаев. Я брошу его на произвол судьбы», — сказал Дидрих с полным твёрдой решительностью взглядом. «Раз из ста тысяч вариантов есть один, так хватайся за него». «Даже ведя будущее, я наблюдал это лишь в одном из ста тысяч вариантов. Мне придётся уповать лишь на невообразимую случайность». «Допустим, это так. Тебе действительно нужно дитя дракона в обмен на жизнь Рикарда». Дидрих кивнул. «Я уже говорил тебе, что есть пророчество, которое нельзя изменить. Вот как раз ради такого мне и нужны дети драконов, рождённые королём драконов. Что Нэд, что Сильвия, что я, все мы были рождены в этих землях, чтобы исполнить эту миссию. Давай я подсоблю тебе. Уж не знаю, насколько крутые дети драконов, но за десятерых таких, как они, я всяко сойду». Император Меча Гахи протёжно вздохнул и отрицательно покачал головой. «Я благодарен за твоё предложение. Но если бы я смог исполнить, что должно, попросив у тебя помощи, то никаких проблем бы не было. Этого недостаточно. Поэтому я собираю силы и продолжаю жертвовать народом пусть и драконидами без будущего. Нам, кровь износа, нужно еще одно дитя дракона, и даже так пророчество не удастся изменить. Жаль, что мне приходится говорить это тому, кто должен быть способен предвидеть все. Дидрик взглянул на меня серьезным лицом, будто пытаясь сказать, что все понимает. «Решил, что я спасал его, чтобы его принесли в жертву? Я благодарен тебе. И потому поставил тебя в известность». Ты же сам говорил, что в пророчествах, которые нельзя изменить, нет смысла. Так как неспособный ухватиться за одну из ста тысяч возможностей, собрался реализовывать подобные амбиции. Потому что это именно амбиции. Именно потому, что мы хватаемся за несуществующее будущее, и изменяем пророчество, изменить которое невозможно, мы должны стремиться к наилучшему возможному исходу. «Я признаю твою силу. Даже собрав кулак всю мощь Агахи, мы не ровне тебе одному, владыка демонов. Но дело в том, что даже с твоей силой всё остаётся в рамках пророчества». «В рамках пророчества, значит? День бедствия, говоришь? Он упоминался в пророчестве Агахи». Дидрих посмотрел на меня с серьёзным видом. «В этот день Дети Драконов станут героями, что спасут Агаху. Если ты будешь пытаться заполучить ещё одно дитя Дракона...» то будущее, которое ты хочешь изменить, станет этим самым днём бедствия». «Не стану отрицать. Что же такое произойдёт, что даже мне с этим не совладать?» «Ну, кто знает», — сказал Дидрих, так, словно не мог ответить на вопрос. «Когда пророк произносит пророчество, его легко изменить, ведь если ты узрел плохое будущее, то ты должен просто сделать так, чтобы оно не стало реальностью». Я взглянул прямо на Дидриха и сказал. «Единственная причина, по которой пророчества не оглашаются — когда тебе всеми силами хочется, чтобы то будущее стало действительностью. Это справедливо что для тебя, что для нафта. Раз ты всё понимаешь, то долго объяснять не придётся. Я должен следовать наилучшему возможному будущему до того самого момента, пока пророчество наконец не будет изменено, и не имею права оступиться даже на чуть-чуть. Вот почему он не может о нём рассказать. Ты действительно так думаешь? Спросил его я и продолжил. Заключив пакт с богиней будущего Нафтой, ты способен видеть множество вариантов развития событий. Их численность разрастается до количества превосходящего возможности смертных. Их столь бесконечно много, что проверить их на подлинность не представляется возможным. За одну жизнь невозможно следить за чужим будущим. Не поэтому ли ты вот так вот заблуждаешься? Ты говорил, что способен видеть всё будущее. Бросил я пророку Дидриху. Но в такой ситуации я вовсе не отказался оказаться заблуждающимся. «Может, будущее видеть я и не умею, зато могу видеть нечто иное». После секундного молчания Дидрик сказал, «Ну давай поделись, что же это? Подумай, как следует вот о чём. У божественных глаз, что ты получил от нафты, есть слепое пятно. И у божественных глаз нафты тоже. Позволь мне указать тебе путь к этому слепому пятно, будущему увидеть которое ты не способен». Дидрик глубоко задумался, видимо, ему было сложно дать мне ответ. Должно быть, он видел это будущее но ещё не принял решение, даже когда она уже наступила здесь и сейчас. «Возьми нас с вами в Гадасиолу. Сперва я собираюсь спасти Рикарда, не создавая тебе лишней головной боли, а затем изменю то пророчество». Дидрих ещё раз взглянул на Гарафиона. «Давай заключим сделку». «Как угодно». После моего моментального ответа Дидрих слегка расслабил своё строгое лицо. Пожертвовать подчинённым – трудное решение для того, кто способен видеть множество вариантов будущего. Благодаря пророчествам Агаха была невероятно близка к идеалу, но ни разу не достигала наилучших возможных исходов. Страна, процветающая за счёт непогрешимости пророчеств, порой сталкивается с жестоким будущим. Однако Дидрих не оглашает народу безнадёжные пророчества, единственный способ достичь наилучшего будущего – знать, но не говорить о нём. Должно быть так, -то и ком он и боролся, будучи не в состоянии изменить столь много безнадёжных пророчеств. Уж кому, как не ему, несущему на своих плечах негативные варианты будущего, желать чуда. Можешь бросить вызов моему пророчеству, владыка демона Фонос. Если победишь, пойдём в Гадесиолу вместе. Я должен изменить его пророчество.